Глава 14. Уроки самопознания. Плевать мне на черные полосы жизни. Будем их белить. Я сказала. Проснулась я полной решимости. Расписание прямо-таки свербело в голове, будто я успела обзавестить наноорганайзером. Утром тренировки для тела. Завтрак, шестичасовые занятия по программе. Нужны они вообще или нет? Надо хотя бы по часу выделить на каждый, чтобы понять. Хороший плотный обед. Библиотека. Я отсортирую тебе то, что надо изучить на часиков пять. Ужин и сон, где мы займемся же тренировками всего и сразу. В принципе, я выразилась верно насчет органайзера. Жало еще тот представитель технологий. Пусть они на сородии больше к маге относятся. Чем науки и электроники. Чего стоим? Время тик-так. Скажи, а ты мужчина? Поправив оборку на ночной сорочке, нахмурилась, не решаясь переодеваться. Вчера вечером я это делала в ванной комнате, а сейчас при мече... Какая дурь. Во-первых, я слышу не только твой голос, но и мысли, как и ты мои. Поэтому замолчать я не могу. Увы, что по вопросу Пола, не имею. Влечения ни к чему не испытываю. Пошлыми шуточками не увлекаюсь. Почти. Однако, когда будешь настроена на шпиле выкинь меня в окно. Это была шутка такая? На полном серьезе, Фуря. Я прямо-таки видела широкую смешку паренька. Пусть жалы говорит, что Пола не имеет. «Не собираюсь я участвовать в твоих развлечениях. Я страж, а не вэрист. «Боже, откуда такие словечки? Или у Фури всяко случалось?» «Фу!» Возмутился страж, вспыхнув в бликах утреннего солнца. «Нет, это в твоей голове бардак. До сих пор понять не могу, в каком притоне ты жила. Не мир, а дом терпимости». «Земляне это называют толерантностью. Все не и все дозволено». Хихикнув, стащила себя ночнушку и принялась натягивать спортивную форму. «Елки! Как у ассасинов прям!» «Давай, ведьма Реща, сейчас ты познаешь, что такое быть ассасином». «Кому как. А мне утренняя тренировка с жалом понравилась куда больше, чем с ректором. И дело не в том, что меч не раздражал» под конец занятий даже очень раздражал, заставляя отрабатывать пластичность объясняемых им упражнений. «Нет. Главная причина – жало не мужчина и не лапает меня», объясняя свою близость наставническим надзором. Сморой собраться не могла. Какие там могут быть отработки, когда руки уставился горячие, а кожа под его пальцами вспыхивает от жара? А еще я заметила, что фамильяр деликатно кашляет, когда мои мысли зацикливались на ректоре. Почему? Хороший вопрос. Но отвечать на него жало явно был не настроен, уводя мои мысли снова к разминке. Сильно сложных задач передо мной не ставили. Пробежка, упражнения на восстановление дыхания, гибкость и выносливость. Школьная ласточка приятно удивила, но выполнила я ее с большим удовольствием, хотя и свалилась довольно быстро. Выстоять 10 минут сразу не вышло. Краем взгляда подмечала, как на меня таращатся мимо проходящие и заглянувшие на полигон адепты. Конечно, возможно, что они вовсе не мимо проходили, но, завидев меня, тут же ретировались. И так мрачно на мой меч смотрели. Странные. «Это им завидно. Помнишь, твой демон говорил, что запрещает на территории Нима оружие? Не удивлюсь, если ребятки бегут на тебя жаловаться». Блин, Амаро предупреждал, что выходить нельзя с тобой. Слушай, а ты ведь можешь стать татуировкой? Что для этого нужно сделать? Ничего. Стану, как закончим занятия. Мы с тобой за ночь создали связь. Однако ты же заниматься не с татуировкой должна. Давай, хватит болтать. Крепче сожми Эфес. Помнишь, как Кетра хватала воздух? Попробуй это сделать левой рукой, а потом правой. «Разве можно воздух схватить? Ерунда какая-то». «Не болтай. Представь, что он, разлитая вокруг тебя, мана небесная. Да, точно. Все в твоей голове. Нет слова «ерунда», когда я настроен на успех. Ты должна верить в свои силы. Природа за тебя. Ты ее единственное настоящее дитя. Знай это». «У меня получилось». Но не сразу. Прежде чем я почувствовала в руке холодную сферу чего-то эфемерного, хохотала минут двадцать, слушая бормотание жала. Когда пальцы нащупали то, о чем говорил фамильяр, я охнула и выпустила пульсар себе под ноги. Грохот разнесся над полигоном точно Третья мировая война началась. Непутевая! А выругался, жало, подлетая на уровень моих глаз и резко устремляясь к земле. Место, в которое воткнулась сталь, резко втянула в себя молочный туман. — Хочешь на отработку от меня сбежать? Не получится. Если не останавливаться на твоей рукожопости, то ты молодец. Быстро получилось принцип работы, Суако. — Я точно расслышала Суако, а в голове будто кто перещелкнул кнопку, переводя «с ветром». Что это было? — Со стороны ты разговариваешь сама с собой. Усмехнулись за моей спиной. Оглянувшись, убедилась, что Стайлс, как всегда, в своем репертуаре, этот любитель подкрадываться незаметно уже настораживает. «Доброе утро. Вы уже вернулись? Или еще не посещали императорскую библиотеку своего отца?» Стайлс помрачнел. Демон дерганно сунул руки в карманы штанов и привалился плечом к колонии одного из снарядов, которым я даже подходить боялась. «Уже?» «И как?» «Нашли что-нибудь интересное?» «Нашли». «Вы издеваетесь?» «Тут по логике вещей он должен сказать «издеваетесь». Но бьюсь об заклад, не скажет. «А ты перестань мне выкать! Мы же это прошли, кажется, вчера. Или ты решила вернуться?» «К заводским настройкам, ага». «Хоть ты сейчас помолчи, мне вас двоих не осилить». «Могу и на ты. Но если я тыкать начну о каждом углу Академии...» «Нас неправильно поймут. еще придумывать начнут всякую ерунду». Мороз склонил голову на бок и задумался. «Наедине можно». «Как скажешь». Я безразлично подала плечами, вытаскивая меч из газона полигона. Хотя у самой в висках стучало от напряжения. «Вы только гляньте, как ему на «ты» загорелось перейти. Зачем? Ты так и не ответил на мой вопрос. Могу я нормально его версию слышать?» Стайлс хмыкнул. «Я посетил императорский дворец, и там есть сведения о ведьмах. Но отец не позволил мне их тебе показать». «А? Почему?» «Сначала он хочет на тебя посмотреть сам, так как это уже я не позволил ему. Мы расстались пораньше». Нахмурившись, принялась нервно перебирать пальцами у бедра и тут же почувствовала прохладу воздушного потока. Резко замерев, бросила опасное занятие И полюбопытствовала, стараясь казаться безучастной. «И чем вызвана такая реакция?» «Пусть посмотрит. Я хоть и не Джаконда, но интересно Саруре представляю. С этим просто нужно смириться. Ведьма вернулась, еще и обрела фамильяра». «И королевой стала». На добавку жало к моим размышлениям я лишь выпучила глаза. «Комментировать такое вслух у меня в голове пока все в порядке» решила заострить внимание на несостыковках твой отец же сам разрешил посетить разрушенный замок фурий он не поверил что ты ведьма предполагаю что он решил щелкнуть мне или яру по носу прогуляйтесь вокруг завесы движение это жизнь что то вроде этого хм. Этот дизран Маро. та еще как сдается мне знаешь о нем что нибудь откуда когда ведьмы канули в лету, а Кетра воткнула меня в камень, активируя запоздалую защиту. из раны еще и в помине не было, как и демонов, как и империи Херон». «И что теперь?» Продолжила допытываться я ректора, внимательно наблюдающего за моим лицом. «Пока я думаю. Что с разящим жалом? Ко мне уже четыре жалобы от студентов поступило. Мы договаривались, что ты меня ждешь в своей спальне». «Почему я ищу тебя по всей территории Академии?» «Потому что заниматься надо, ты сам говорил». «Таких старательных студенток у меня еще не было». Оттолкнувшись причем от колонны, Маро приблизился. Дыхание сбилось, но я быстро взяла себя в руки и принялась строго контролировать его. «Даже моя сестра, нацеленная на власть с самого детства, не была такой прилежной. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Наткнувшись спиной на лестницу, чем-то напоминающую шведскую стенку, не выдержала и толкнула ректора в пресс. «Хочу! Держите дистанцию, господин Маро. Ты, вы, еще ладно, а такие странные наскоки на меня я не приемлю!» Улыбка расплылась на губах демона. «Ты нервничаешь. Интересно». «Ничего подобного. Просто я не люблю, когда люди... и не люди лезут в мое личное пространство». Стайлс перестал улыбаться. Более того, мужчина резко сократил между нами дистанцию, буквально нависнув надо мной. В ними нет твоего личного пространства. Все оно принадлежит мне. Утю-тю, какой настрой! Вот это я понимаю. Зато я не понимаю ничего, возмутилась, искренне наблюдая, как моро разворачивает и быстро уходит, бросив напоследок. Занимайся. Поговорим после обеда. «Выдаёт!» хлопнув ресницами, обратилась к жалу. Ты там что-то про симпатию говорил. Вчера, когда туман рассеялся, а демон выпрыгнул как чертик из табакерки, по-моему, самое время пришло разжевать мне подобные наблюдения. Э, -э нет, у нас фамильяров эмпатов, свои принципы есть. В особенности, не лезть в личную жизнь хозяйки. Знаешь ли, себе дороже. Это когда дурочку ухажер намахивает конкретно. Тогда святое дело очки розовые повыбивать. А так... Что-то сильно сомневаюсь, что подобные словечки есть в моем лексиконе. Оценила я пояснение меча, разглядывая витиеватую рукоятку жала, не вписывающуюся в мои представления о фамильярах. Ты выражаешься как уличная гопота. Бф, так это в пассивном словаре слышала? Мне осталось только сокрушающий покачал головой. Ладно, так не скажешь. Не. Что с тобой поделаешь. Тогда давай дальше заниматься. Мне как женщине взрослой и без меча понятно, что с ректором происходит что-то странное. Намеки собственнические, замашки, заявочки на лишение меня моего жилищного пространства. Если не нравлюсь, то оборзел этот Моро. Другого вывода нет. И если наш случай номер два? то пусть губу закатает. За зону личного комфорта мы еще поборемся. А если первый? Хихикнул фамильяр, а я сдулась, вспоминая, что мои мысли со вчерашнего дня не только мои. А если первый, то тоже по носу нащелкаем. Мужик в доме – это приятно, не спорю. Но и палку перегибать не надо. Какая там у формы социальной организации была? Матриархат. Вот и славно. Меньше, чем на равноправие, я не согласна. «Хороший настрой. Хвалю. А теперь к делу. Потому что сомневаюсь я, что при всей симпатии к тебе демон вдруг изменит стиль поведения. Он же тиран лютый. Надо найти своего туза. Этой картой станет твоя самостоятельность. Видела, как его старательность твоя заводит?» Я бы сказала наоборот. Скептически выгнув бровь, прошла по краю полигона В движении мечом разрезая со свистом воздух. — Именно. Так что погнали, наших городских. Через месяц ты у меня пятикурсником зад надирать сможешь. А через год — демону. — Ой, вряд ли. — Отставить пиранический настрой. Наш он будет. — Кто это он? Тебе не кажется, что разговор свернул не туда? — Ты давай это. Не болтай тут. Знаешь, как странно смотрится со стороны. Девка с мячом разговаривает шиза, да и только. Из-за тебя пятикурсники, гляди на полигон, прийти боятся. И правда, развернувшись в сторону выхода, узрела группу адептов, но не боевого факультета, потому что ни делинария, ни трех других среди них я не заметила. Когда на глаза попался белокурый молодой мужчина, которого мне заведомо представил Дел, как своего мерзкого брата Некроманта, а вопрос с факультетом отпал. Занятие окончено. Поняла я, тут же просяжала. Ты говорил, что станешь тату. Самое время. Раз можешь, действительно, день пропускать не буду. Запросто. Горделиво выдал меч. Только скажи, каким рисунком стать и где? М -м. Пара секунд, и жало заискрилась в руке, с хлопком исчезая. Запястье полыхнуло жаром, а, вывернув ладонь, улыбнулась, любуясь перевезью рунических кельтских узоров. «Все-таки в том, что ты просто можешь копаться в моей голове, больше плюсов, чем минусов». Мне от себя скрывать было нечего, а приятный мурлыкущий голос жала как-то быстро стал восприниматься частью меня. Что-то вроде второго «я», только умеющего творить чудеса. Да какая нормальная попаданка от такого дара откажется!» «Согласен», – заурчал фамильяр довольно. Нормальной точно жаловаться не на что». Я почти покинула полигон, когда за спиной раздалось. – Стой! Вопрос один есть. Так как понять, что обращаются ко мне было невозможно, продолжила путь. Не хотелось опаздывать на магию элементов, но крик повторился. – Эй, ты, новенькая, я к тебе обращаюсь, сеномерянка.